Корвин сидел на диване и курил трубку, медленно выпуская клубы ароматного дыма. Он сотворил эту сферу, полностью повторяющую его старую квартиру совсем недавно и теперь просто отдыхал. После лечения в зеленом уголке странников он полностью пришел в себя, восстановил свои энергетические связи и решил, что лучше ему побыть одному некоторое время. Это было не так уж давно, полдня назад, если считать по земному времени. После того, как он пришел в себя, первым делом маг попросил совета у Мириона. Тот сначала не понял, о чем идет речь. Посчитал, что у Корвина какие-то навязчивые идеи после пережитого истощения. Но потом, разобравшись, очень обрадовался, что Корвин напал на след похитителя. Мирион симпатизировал молодому и неопытному магу, грубо обманутому одним из эльвионцев. ему льстило что мак обращается к нему за советом к тому же мирион был добрым и отзывчивым порой даже немного наивным и искренне старался помочь всем кто обращался к нему за помощью поняв что корвину его приключения не привиделись странник крепко задумался потом для начала посоветовал не спешите узнать все подробности однако корвин только хмыкнул в ответ разумеется он не собирался гнать лошадей и нестись вперед сломя голову Корвину был нужен совет, что конкретно делать в подобной ситуации. Тогда Мерион предложил расставить ловушки на похитителя. Корвин же стал расспрашивать странника о методах маскировки истинного астрального отпечатка. Теперь он не сомневался, что с помощью проводника сможет разыскать Савалета и поймать его. Они еще немного поговорили, но потом Мерион запротестовал и велел Корвину расслабиться и хоть ненадолго перестать думать о делах. Корвин, чувствующий себя довольно паршиво, согласился с ним, сотворил себе сферу и теперь отсиживался в ней, набираясь сил. Пейзаж за окном он сменил. Вместо январского снега теперь в окно било весеннее солнце. Деревья стояли на черной земле, на голых ветвях набухали почки. Не вставая с дивана, одним движением пальца Корвин распахнул окно и в комнату ворвался весенний ветер. Холодный, но наполненный свежестью. Он продолжал думать о том, как ему теперь быть. Маг мог представить себе множество вариантов развития событий, но ни один его не устраивал. Он прикидывал и так, и эдак. По всему выходило, что он всего лишь маг-недоучка, подметки негодящейся похитителю. Это, конечно, огорчало. За два года, проведенные в австралии Корвин многому научился, но знания были поверхностными. Обо всем понемногу и он вряд ли мог сравняться с настоящим альвеонским магом, способным применять свои знания в реальном мире. Так Корвин и размышлял, сидя на диване. Настроение стремительно падало, пока он не видел способа вернуться в свое тело. Даже если он найдет похитителя, что дальше? Вступить с ним в борьбу? И что? Даже если он и победит, то победа его будет лишь в астрале. Макс прячется в обратно в тело, и Корвин не достанет его. Может попробовать селиться в кого-то еще? С помощью того же проводника. Но что делать с сознанием того, в чье тело он селится? корвин мрачно усмехнулся вот так и рождается на земле легенды об одержимости демонами от этих мыслей корвина отвлек неожиданный вызов он осторожно ответил на него и с удивлением обнаружил что его вызывает мирион что случилось ведь странник сам рекомендовал ему отдохнуть что случилось спросил корвин удерживая контакт извини что беспокою странник нахмурился тут появилось одно срочное дело я хотел бы с тобой поговорить «Нет проблем», — отозвался Мак. «Приходи». Он установил полный контакт с Мерионом, и странник сразу же появился в комнате. Гость огляделся и покачал головой. «Я уже тебе говорил, что жители вашей реальности выбирают себе весьма странные места для жительства», — говорил, кивнул Корвин, еще месяц назад. Хранник вздохнул, сотворил себе большое деревянное кресло и удобно устроился в нем. Хозяйничать в чужой сфере без разрешения было дурным тоном, но между хорошими друзьями такие условности не соблюдались. «Послушай», — сказал странник и сцепил пальцы рук в замок. «Помнишь, я говорил тебе о совете магов Эльвиона?» Корвин кимнул, разглядывая собеседника. Тот был в своем неизменном темно-зеленом охотничьем костюме в коротком зеленом плаще. Его черная борода радостно топорщилась, глаза горели, как у молодого сорванца. Но внешность Мериона была обманчива. Корвену он часто казался довольно старым, эдаким дедом, патриархом большого семейства, которым на старости лет овладела тяга к приключениям и перемене мест. Мерион был мягок. Такими бывают люди, много испытавшие жизни, хлебнувшие горе сполна, но не озлобившиеся, наоборот. Они стали добрее и жалели всех, кому приходилось несладко «Так вот», — продолжал странник, — «совет состоится, дата уже назначена, я узнал об этом только что». Когда он начнется, оживился Корвин и с досадой подумал, что как-то этот момент упустил из виду. А ведь он был важен. Решалась судьба его родного мира. «Завтра», — отозвался друид, — «завтра вечером после захода солнца в столице Альвиона». «Они будут собираться в реальности?» — удивился Корвин. Он знал, что подобные советы обычно проводят в Астрале. Не все маги могут одновременно собраться в одном и том же месте. Астрал был идеальным средством коммуникации. Они соберутся вместе в реальности, но сам совет будет проходить в Астрале. Там будут еще несколько магов, все альвионцы, и никого из других реальностей. Получается, что Альвион будет решать судьбу Земли, это очень беспокоит странников. Маги этой реальности слишком активны, по крайней мере правящая верхушка. А что говорят другие странники? Мы с Талле послали весь другие миры, ответа пока нет. Совет магов Альвиона очень торопится. Видимо, они решили покончить со всем этим как можно быстрее, чтобы на них не оказали давление. Вот черт, расстроился Корвин. То есть соседние миры даже не знают, что здесь происходит. Верно. Это очень нехорошая ситуация, мы должны как-то повлиять на нее. Мы не можем отменить совет, но должны приложить все усилия к тому, чтобы решение о закрытии астрала Земли не было принято. Лучше всего пусть не будет принято никакого решения. Надо просто тянуть время, ожидая ответа странников и магов других реальностей. Без их поддержки нам не справиться, а будут просто игнорировать нас». «И как скоро эти ответы придут?» – брачно спросил Корвин. Его трубка извергала клубы с дыма, порой даже с искрами, отражая настроение своего хозяина. «Не знаю», — честно признался странник. Талэ сидит на связи, непрерывно обшаривает астрал, делая вызовы. Он также связывается со всеми странниками, до которых может дотянуться. У него талант в такого рода делах, так что дело движется. Корвин сжал зубы, и черенок трубки хрустнул. Маг опомнился, уничтожил сломанную и сотворил себе новую трубку. «Я могу чем-то помочь?» — спросил он. «Конечно», — обрадовался Мерион. «Помнишь, я тебе говорил, что тебе придется быть представителем на Совете Странников?» Корвин кивнул. Он чувствовал, что еще не совсем пришел в себя. Мысли немного путались, и он ощущал себя немного туповатым. Маг зачерпнул энергию из своего дальнего источника и почувствовал себя лучше. «Я успел поговорить с Огненом, главой Совета магов». Друид взялся за бороду и запустил у нее длинные тонкие пальцы. «Мы много говорили». Он был против того, чтобы допускать на совет странников. Была очень некрасивая сцена, мы ссорились. Он не хотел, чтобы присутствовали посторонние, в том числе и представители Земли. Он говорил, что это внутреннее дело Альвиона, в конце концов не удалось его уломать. Он согласился, что представители Земли должны присутствовать на совете, по крайней мере к доводам разума он еще прислушивается. Как можно что-то сделать с астралом другого мира, не ставив известность его обитателей? Странник выглядел расстроенным. Он поднялся с кресла, которое тут же исчезло, и принялся расхаживать по комнате. Корвин видел, что ему не по себе. Мне с трудом удалось уговорить его допустить на совет представителей Земли. Потом стало легче, и он согласился на твое присутствие. Я сказал, что ты будешь представлять странников, и одновременно будешь консультантом представителей Земли. Странник остановился и взглянул на Корвина, который сосредоточенно рассматривал свой ноготь. — Я еще тебя не запутал? — спросил Мирной. «Да нет», — задумчиво отозвался маг, «но я пока не пойму, что мне нужно делать конкретно». «Хорошо». Странник щелкнул пальцами, вызвал из небытия свое деревянное кресло и уселся в него. «Переходим к конкретике». Корвин постарался собраться и сосредоточиться. Друид говорил быстро, перескакивал с темы на тему, и магу было трудно поймать нить его мыслей. «Все очень просто», — продолжал странник. «Ты нашел представителя Земли?» «Нет». «Корвин почувствовал себя неловко, ведь он напрочь забыл о своем обещании. Но, думаю, это можно сделать в любой момент». «Хорошо», – кивнул мирион «Как можно быстрее свяжись с тем человеком, о котором ты говорил. Постарайся его подготовить, но не рассказывай ему всего. Помни, неважно что он будет говорить на совете. Не важно, что будешь говорить ты. Нам надо тянуть время. Нам надо, чтобы совет закончился ничем. Если я буду говорить, то буду говорить от имени странников или земли». От имени странников. От имени Земли должен говорить маг стоящий во главе большого количества людей. А ты одиночка. Но ты будешь голосом странников. Я наделяю тебя такими полномочиями, по крайней мере, на этот случай. Как я уже говорил, ты лучше ориентируешься в делах Земли. Хорошо, подытожил Корвин. Есть какие-нибудь идеи, о чем мне говорить? Есть. Друид улыбнулся. По большому счету, все равно, что говорить. Главное, заставить их не принимать никакого решения. У странников есть официальная позиция по этому вопросу. Первое. Закрытие астрала Земли недопустимо. Совет Альвиона в одиночку не может решать такие вопросы. Вернее, не должен. На таком совете должны присутствовать представители Земли и по крайней мере двух реальностей из центра миров. Например, Велливалля и Сигис. А также должен быть представитель Совета странников. Хоть мы и бродячий народ, но у нас тоже есть свой совет. «Совет?» — искренне удивился Корвин. «Первый раз слышу о Совете странников». «Неудивительно», — ухмыльнулся мирион «Все не так просто, как кажется на первый взгляд». Корвин покачал головой. Он был удивлен. «Очень удивлен. Он-то думал всегда, что странники — вольный народ, не признающий ничьей воли, чуть ли не анархисты, и тут на тебе, совет». — Ладно, об этом потом, — сказал друид. — Продолжаем. — Если что, намекни Согдину, что дело может дойти и до открытого сопротивления со стороны странников. Мы будем делать дыры в любом барьере, который они смогут установить, и будем вводить магов с Земли в Большой Астрал, в центру миров. Пусть они учатся. — Неплохо, — сказал Корвин. — Что ж вы раньше-то этим не занимались? — Это чрезвычайная мера. Можешь пригрозить этим Согдину. — Надеюсь, этого не понадобится, — мрачно сказал Корвин. — Общался я с ним. Редкостный урод. Но Мак сильный. Надеюсь, он будет держать себя в рамках. Во-вторых, Мерион снова взялся за бороду и ненадолго задумался, прикусив нижнюю губу. «Вот что», — сказал он резко, — «пункт, во-вторых, оставляя на твое усмотрение. Наплети ему что хочешь, можешь прикрываться именем странников. Все равно хуже открытого противостояния ты уже ничего придумать не сможешь». «Послушай», — сказал Мак, — «у меня тут идея одна завалялась. Я вообще-то думал тут на досуге». Вот совет магов альвиона по слухам, по крайней мере, жалуются на засилье магов Земли в их Астрале. Похоже, им плевать, что я тут торчу полгода и еще ни одного не встретил. Ладно. Так вот, об Астрале на Земле знают единицы по сравнению с общим количеством жителей этой планеты. И если заявить о существовании Астрала открыто, в него перестанут верить окончательно. Мерион нахмурил брови. «Вы такой недоверчивый народ?» «Наоборот, слишком доверчивый», — улыбнулся маг. На землян постоянно вываливается куча разной информации, на 90% это ложь. Так устроена наша жизнь. Но люди верят. Сначала верят, пока молодые. Потом набираются опыта, и в результате те, кто верили всему, теперь не верят ничему. И что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, корвин выпустил кольцо табачного дыма, что стоит открыто заявить об Астрале, как все станут это воспринимать как бред выдумку. Магов станет еще меньше, новых практически не будет появляться. И что? Думаю, можно преподнести этот план Согдину как план разоружения. Мол, вы не закрываете астрал, мы такими методами добьемся сокращения поголовья магов». «Ты что?» — недоуменно спросил странник. «Серьезно?» «Нет, конечно», — усмехнулся Корвин. «Это все бред. Но надо же вкрутить Согдину пару баек, а?» «Сойдет», — одобрил Мирион, «вполне». Если что, я готов это представлять как официальную позицию странников. Послушай, Мирион, ты вот все время рекомендуешь мне говорить от имени странников. Еще ты говоришь, что назначаешь меня представителем странников. А тебе не влетит за такое самоуправство? Ведь у вас все-таки есть совет. Одного из членов совета ты видишь перед собой. Мирион поднялся, чуть наклонил голову. Позволь представить, странник Мирион, член совета странников, полновластный представитель совета в окраинных зонах Астрала. Корвин опустил трубку. Ну что ж, он предполагал нечто в этом роде. Мирион отвесил легкий поклон, и Корвин кивнул в ответ, подавив желание встать. После странника он усмотрел нечто шутливое, нарочитое. Похоже, друид не очень-то серьезно относился к своему титулу. «Мирион, совет магов Альвиона знает о том, что ты член совета странников?» «Согдин знает», — отозвался друид и снова уселся в кресло. «Поэтому он и возражал против моего присутствия». Он боится, что авторитет члена Совета странников окажет влияние на позицию тех альбиноцких магов, которые еще не пришли к окончательному решению по астралу Земли. Черт, все как-то путано и нелогично. Корвин поморщился, трубка исчезла из его руки. Вместо нее появился большой тонкостенный бокал, наполненный до краев янтарным пивом. макс сделал большой глоток. «Это от того, тебе так кажется, — наставительно сказал мирион что ты многого еще не знаешь». «Ты просто не можешь связать кое-какие нити воедино, не обладая нужной информацией, поэтому все кажется нелогичным и путанным». Корвин не ответил. Он без всякого удовольствия допил сотворенное пиво, получившееся в этот раз на удивление безвкусным. «Ладно», — сказал друид и резко поднялся. «Талэ вызывает меня. Видимо, ему удалось с кем-то связаться. Я, пожалуй, пойду, а ты все-таки отдохни». «Да уж, отдохни», — с сарказмом ответил Корвин. «Где ж теперь? Буду думать, когда быть представителя земли на совет». О совете мы еще поговорим, перед самым советом. Не вздумай отвечать на вызовы Согнена, если он попытается с тобой связаться. И ни в коем случае не выходи на совет, пока не поговоришь со мной. Осталось еще несколько моментов, но пока не хочу о них говорить». «Ладно, договорились», — кивнул Мак. «Прости», — ответил Друид, — «мне пора». «Кстати, давно хочу тебя спросить, да все забываю, ведь Корвин — это не настоящее твое имя?» «Нет, конечно», — ответил Мак, — «это имя литературного персонажа из книги, популярной в нашем мире». «Ну и хорошо». «Последнее время у тебя столько проблем, что я ж подумал, ты пользуешься настоящим именем». «А тот Корвин, что из книги, он был магом?» «Пожалуй, да. Но самое главное, он был путешественником между мирами, прямо как я сейчас. Поэтому я и решил так называться. А настоящее имя я, конечно, никому не раскрывал». «Отлично», — сказал странник. «До встречи». И он исчез из сферы Корвина. Одновременно с ним исчезло его деревянное кресло, украшенное затейливой резьбой. Корвин покачал головой и откинулся на спинку дивана. Ему еще надо было найти представителей земли и связаться с проводником, чтобы тот не спятил окончательно от одиночества. Дело действительно было по горло, но надо было отдохнуть. Хоть немного, но отдохнуть.